«Белый квадрат». «Привет, Захарка. Ты постарел. Мы играли в прятки на пустыре за магазином. Несколько деревенских пацанов. Тот, кому выпало водить, стоял лицом к двери, и громко считал до ста. За это время все должны были спрятаться. лица щербатые, остроплечьи пацаны таились в лабиринтах близкой двухэтажной новостройки, пахнущей кирпичной пылью и в темных углах мочой». Кто-то чихал в кустистых зарослях, выдавая себя. Другие, сдирая кожу на ребрах, ползали в прощелье забора, отделявшего деревенскую школу от пустыря. И еще влезали на деревья, а потом срывались с веток, мчались на перегонке с тем, кто водил к двери сельмага, чтобы коснуться нарисованной на некие печем квадрата, крикнув «Чур меня!» Потому что если не чур, то водить самому. Я был самый маленький, меня никто особенно и не искал. Но я прятался старательно и лежал недвижно, и вслушивался в зубастый смех пацанов, и тихо завидуя их наглости быстрым пяткам и мотюкам. Мотюки их были вылеплены из иных букв, чем произносимые мной. Когда ругались они, каждое слово звенело и подпрыгивало, как маленький злой мяч. Когда ругался я, тайно, шепотом, лицом в траву, или громко в пустом доме, пока мать на работе, слова гадко висли на губах, оставалось лишь утереться рукавом, а затем долго рассматривать на рукаве присохшие. Я следил за водящим из травы, зоркий, как суслик. И когда водящий уходил в противоположную сторону, я издавал, как казалось мне, звонкий казачий гик и семенил короткими ножками к двери сельмага, неся на рожице неестественную, будто вылепленную из пластилина улыбку, и в сердце ощущение необычайного торжества. Водящий на мгновение лениво поворачивал голову в мою сторону, и даже не останавливался, словно не несся я, стремительный к двери, а случилась какая-то нелепица, назойливая и бестолковая. Но я честно доносил и улыбку, и не расплескавшееся торжество до белого квадрата на двери, и хлопал по нему с такой силой, что ладонь обжигал и кричал, что «Чур меня!» «Чур меня! Чур жизнь моя!» «Я уже здесь, у дверей!» «Бью ладонями!» Выкрикнув, я не без удовольствия услышал хохот за спиной, Значит, кто-то оценил, как я ловко выпрыгнул, как домчался. Ох, — сказала я громче, чем нужно, — обернулся самодовольным всем видом, выказывая усталость от пробега. И, конечно же, сразу увидела что не я голопузы вызвал восхищение. Это Сашка опять учудил. Я постарел. Стареешь особенно быстро, когда начинаешь искать перед жизнью оправданий. Но когда сам веришь своим оправданиям, тогда легче. Как я могу им не верить, Саша? Что мне тогда делать? Саша не слушает меня. У него мерзло лицо с выворченными губами и за скулами, похожей на тушку замороженной птицы. У него нет мимики. Холодно, Захарка. Холодно и душно, — говорит он, не слыша меня. Сашка был необыкновенный. Солнечный чуб, нежной красоты лицо, всегда готовое вспыхнуть осмысленной чуткой улыбкой. Он ласково обращался с нами молочней, не поучая, не говоря мерзких пошлостей, никогда не матерясь, всех помнил по именам и спрашивал, как дела, жал руку по-мужски. Сердце прыгало ему навстречу. Он позволял себе смеяться над местными криволицами и кривоногими хулиганами, братьями Чебряковыми. Смотрел на них с сужающимися глазами, не сметая улыбку с лица. Чебряковы были близнецами старше Сашки на год. В детстве это большая разница, по крайней мере, у пацанов. Я слышал, как однажды он смеялся. Один среди нас, не лишившихся даже скривить улыбку, когда Чебряков полез на дерево и порвал с бодрым хрястом рукав до подмышки. Сашка смеялся, и смех его был ненатужен и весел. Че ты смеешься? – спросил Чебряков, один из братьев, забыв о рукаве. Зрачки его беспрестанно двигались влево-вправо, будто не решаясь остановиться на Сашиной улыбке. Чего смеешься? А ты мне не велишь? просил Саша. Я всю жизнь искал поводы, чтобы так сказать, как Сашка. Но когда находился повод, у меня не хватало сил это произнести, и я бросался в драку, чтобы не испугаться окончательно. Всю жизнь искал поводы, чтобы сказать так, и не смог найти. А он нашел в свои девять лет. Сашка передразнил веселыми глазами движение зрачков Чебрякова, и, мне кажется, этого никто, кроме меня, не заметил, потому что все остальные смотрели в сторону. Чебряков сплюнул. «О, эти детские, юношеские, мужские плевки! Признак нервозности, признак того, что выдержка на исходе. И если сейчас не впасть в истерику, не выпустить когти, не распустить тронутые по углам белой слюной губы, не обнажить юные клыки, то потом ничего не получится». Чебряков сплюнул и вдруг резко присел и поднял руку с разодранным рукавом и стал его разглядывать, шепча что-то и перемежая слова ругательствами, которые относились только к рукаву. Душно, Захарк, Мне душно. Я едва угадываю по ледяным, почти недвижным губам сказанное. Голоса нет. Может, пить? У меня есть холодильник. Нет, вскрикивает, словно харкает он. И я боюсь, что от крика. Лопнет пополам его лицо, так же, как разламывается тушка замороженной птицы, открывая красное испутанное нутро. Днем по деревне бродили козы, помнится, они были и у Сашиной бабки. Бабка Сашина жила в нашей деревне, родители его в соседней. Сашка ночевал то здесь, то там, возвращался домой по лесу вечером. Я иногда представлял, что я иду с ним. Он держит мою лапку в своей цепкой руке. Темно, и мне не страшно. «Да». Бродили козы и дурно блеяли, и чесали рога заборы. Иногда разгонялись и бежали к тебе, склонив свою глупую деревянную башку. В последнее мгновение, слыша топот, ты оборачивался и, нелепо занося ноги, закинув белесую пацанячью голову, кося испуганным драчком, бежал, бежал, бежал. И все равно получал совсем не больной, но очень обидный тычок и валился на земь. После этого коза сразу терял интерес к поверженному, и Заблеев убегала. Козы интересовались мальчишескими играми. Обнаружив тебя в кустах, вздрагивали, крутили головами, жаловались козлу. «Здесь лежит кто-то!» Козел делал вид, что не слышит. Тогда козы подходили ближе. Шевелились ноздри, скалились зубы. «Эй!» — глупо кричали они прямо в лицо. «Волка на вас нет», — думался обиженно. «Козы прибрели к нам», — заслышав гвалт и сочный мальчишеский хохот. Порой хохот стихал, когда водящий начинал искать, и козы озадаченно бродили выискве, кто шумел. Нашли Сашку. Сашка сидел спиной к дереву, иногда отвечая карканем, удивленной нашим играм вороне, гнездившейся где-то неподалеку. «Каркал он умел и с издевкой, чем, похоже, раздражал ворону еще больше». Сашкины карканье смешила пацанов, и своим смехом они раскрывали себя водящим. Коза тоже заинтересовалась бароной, сидевшей под деревом, и была немедленно осетлана и схвачена за рога. Сашка вылетел из своего пристанища верхом на козе, толкаясь пятками от земли, крича «Чур меня, чур!» и весело гикая. Завечерело и похолодало, и пацанам расхотелось продолжать игры. Они уже устало прятались и, заскучав, и, примёрзнув в у забора или на стылых кирпичах новостройки, потихоньку уходили домой, к парному молоку усталой мамки и выпившему отцу. Очередной водящий, обленившийся искать взрослых пострелов, отыскал меня сразу легко, едва до до ста, прямым легким шагом дошел до моего тайника. «Иди», — кинули мне небрежно. И я начал водить. Я бродил по кустам, высоко поднимая тонкие ножки, как крапива стрекала меня, и на лодыжках расцветали белые крапиви в волдыри, а по спине ползли зернистые мурахи озноба. Я сопел и замечал, как кто-то неспешно слезает с дерева и спокойно удаляется при моем приближении. «Домой!» «Домой!» И я не решался окликнуть. «Эх, что же вы, ребята!» — шептал я горько, как будто остался в одиночестве на передовой. «Эх, что же вы!» Барона умолкла, и косу угнали домой. Я прошел посадкой мимо школы, желтеющей печальными боками, мелко осыпающимися штукатуркой. У школы курил сторож, и огонек вспыхивал. Вспыхивал будто сердца последний раз толкающая кровь. Окурок полетел в траву, дрогнув ярко-алло. Я вернулся к сельмагу, запинаясь о камни на темной дороге. Уже дрожа и мелко клацая, оставшимися молочными зубами. Белый квадрат на двери был неразличим. — Чур меня, — сказал я шепотом, и приложил ладонь туда, где, кажется, был квадрат. — Я вернулся домой, Саш. — Я тебя звал. — Саша, я не в силах вынести это. Разделись со мной. — Нет, Захарка. Дома меня мыла мама в тазике с теплой, вспененной водой. Мы играли в прятки, мама. Тебя находили? Нет, только один раз. Чай и масло желтое, холодное, словно вырезанное из солнечного блика на утренней воде. Я съем еще один бутерброд. И еще мне молока в чай. Мама, я хочу рассказать тебе про игру. Сейчас, сынок. еще один стакан чая. И три кубика сахара. Куда ты, мама? Я хочу рассказать сейчас же. Ну вот ушла. Тогда я буду строить из сахарных кубиков домик». Родители Сашки подумали, что он остался у бабушки. Бабушка подумала, что он ушел домой к родителям. Телефонов тогда в деревне не было, никто никому не звонил. Он спрятался в холодильник, в пустую морозильную камеру, стоявшую у сельмага. Из магазина в морозильной камере тянулся затоптанный провод. Холодильник не открывался изнутри. Сашку искали два дня, его бабушка приходила ко мне. Я не знал, что ей сказать. Чебряковых возили в милицию. В понедельник рано утром Сашку нашел школьный сторож. Руками и ногами мертвый мальчик упирался в дверь холодильника. На лице намерзли слезы. Квадратный рот с прокушенным ледяным языком был раскрыт.